Глава девяносто третья. Владимир. Пухляш идеально сработал. Я даже почувствовал себя напарником миленького котенка, который затащил Свету камни в берлогу. Наблюдал за тем, как красавица носилась с котенком, и вдруг осознал, что хочу от нее детей. Неожиданное признание для еще вчерашнего холостяка, не правда ли? Мы жили в идеале и почти не ссорясь, а если и ругались, то вскоре очень бурно мирились. Кровать обещала сломаться от таких бешеных скачков, но пока всё ещё удерживала нас. Вот только на работу с Светой ездить со мной отказывалась. Чаще всего убегала раньше, оставляя завтрак на столе, ну и с работы уходила раньше, соответственно. Неужели боялась людского осуждения? Да все коллеги поголовно знали, что мы давно вместе. Да и не пофиг ли, что подумают о тебе посторонние люди? С Кариной и Юрой мы всё-таки посидели в дорогом ресторане, где я понтуюсь и заплатил за всех. И, похоже, Света опять не оценила мой широкий жест. Когда мы рассаживались по машинам, ко мне подошла Карина и загадочно улыбнувшись произнесла: "Ты же помнишь наш разговор у меня на свадьбе?" Я коротко кивнул. "Забудешь тут такое". Я совершенно не собираюсь обижать эту роскошную женщину. Не переживай. Света сама прекрасно справится, если я сделаю что-то не так, рассмеялся я. Вместе она хороша. Я всё ещё не забыл слабительное в моём кофе. Теперь уже Карина кивнула, согласившись со мной. Похоже, ответ её полностью устроил. Так прошёл пёстрый сентябрь, и на его смену пришёл мрачный октябрь. Погода не радовала, и у меня уже возникали мысли послать всё к чертям и уехать на море. В тот вечер пятницы домой вернулся очень поздно. Партнеры достали меня своими вечерними звонками. А дома меня встретил подросший похляж, который важно мяукнул, посмотрев на меня ярко-голубыми глазами. А еще дома очень вкусно пахло. Но ну, разве я мог устоять от такого дивного аромата? Мы поужинали. Я пожаловался Светлане на дебилов, а она, смеясь, коротко ответила, что же не перевел часть разговоров на меня. Они, как правило, слыша мой голос, начинают лебезить и медленно все объяснять. Кажется, это по-прежнему ее веселило. Девушки, они же всегда глупые. Я не хотел разрушать идилию, которая крепла между нами с каждым днем, но иначе я не мог поступить. Просто хотел хоть в чем-то справиться самостоятельно. А то уже отец шуткует, что я ничего не могу сделать без тебя. Осторожно издалека начал я прощупывать почву под ногами. Света мгновенно замолчала и нахмурилась. Неужели поняла мой намёк? Пора знакомиться с родителями в качестве моей девушки. Конечно, с отцом она была знакома, долгое время работала на него, но всё-таки Ну, может, он прав, и это так и есть, хмыкнула девушка, откинув выбившиеся пряди волос назад. Охнул. Всякий раз сходил с ума, когда она так делала. Но тянуть время было уже нельзя. Свет, у родителей завтра годовщина, тридцать пять лет вместе. Они зовут нас к себе в загородный дом с ночевкой, и я не могу уехать один. Громко звякнула упавшая вилка. Света, похоже, не справилась с нахлынувшими эмоциями, хотя внешний почти никак не изменилась, но я прочитал в ее глазах испуг, загнанный ланей. Свет, мой отец очень хорошо относится к тебе, взял ее за руку, пытаясь успокоить. Моя красавица побледнела. Да. На следующее утро с недоумением и смехом наблюдал за тем, как Света собирается. Все же мне удалось за ночь уговорить ее поехать со мной. Это были долгие, долгие уговоры. Света носилась по квартире, выбирая одежду, каждый раз отбрасывая очередной наряд. Пухляж, видя эти свистопляски, перестал барагозить и забился под кровать, откуда жалобный мёкол. Свет, прекрати паниковать, тяжело вздохнул. У меня уже возникло желание выпить прямо с утреца. Останавливало то, что мне вскоре садиться за руль, а вызывать такси мне безумно не хотелось. Да не паникую я, взвизгнула девушка, отчёрнув очередное платье. А что ты делаешь тогда? Эстеришь? хорошо, покачал головой. Прекрати истерику. Я просто не знаю, как одеться и не предстать перед твоей матерью шлюхой, бросила она и осела на пол. Так, подскочил к ней и подхватил на руки. Я тебе сейчас успокоительного накапаю, возможно, с крепким алкоголем, сурово произнёс я. А мама нормально относится к современной моде. Она даже Дарью нормально принимала, когда-то с папочкой приезжал к моему отцу. Света вскинула брови, удивлённо уставившись на меня. Ну, они давние партнёры. И мама хохотала потом весь день, называя Дарью настоящей современной куклой Барби. Я не хочу, чтобы меня называли куклой, закончила Света. Тяжело вздохнул. Боже, за что мне эти страдания? А ты ещё раз сравни себя и Дарью. Ты при любом раскладе проигрываешь в звании куклы. Ты естественно, и не удержавшись, грозно выругался. Света мгновенно притихла, перестав хныкать. Неужели даже она начала понимать, что перегнула палку? Так, я сейчас выберу платье, и ты наденешь его без лишних споров, хорошо? Света коротко кивнула и не рискнув со мной спорить. Она прекрасно понимала, что когда я начинал материться, значит плохие дела. Я еще при знакомстве выдал гневную тираду, и повторения никто из нас не хотел. В последний раз, когда я ругался, я знатно так врезал пристающему к моей девушке парню, когда мы решили затусить в клубе. Действенный метод. Больше он не лез. Сейчас я держался из последних сил. Открыл шкаф, пошуршал вещами и выхватил осеннее тёплое платье бежевого цвета. Оно было чуть выше колен. Его Света откопала на распродаже, и мне оно нравилось. Удивительно, насколько прекрасен был вкус моей возлюбленной, когда она не прислушивалась к советам матушки, которая хоть и жила за тысячи километров, но имела огромное влияние. Ты уверен? тяжело вздохнула Света, глядя на мой выбор. А абсолютно. Мадевай. Сколько тебе нужно будет на сборы? Вдруг почувствовала, насколько в квартире душно, и мне захотелось на свежий воздух. Минут 10, выдохнула она, взяв платье. Тогда я подожду тебя на улице. Ты не против? Света покачала головой. Надеюсь, она вскоре успокоится и поймёт, что ничего страшного в знакомстве с моими родителями нет. И под жалобное скуление похлеша, я вышел из комнаты.